Заключение. «Персона 5» удостоилась почти идеальной оценки в журнале «Фомитсу» и была признана читателями того же издания лучшие РПГ всех времен», опередив Dragon Квест» и «Файнал Фэнтези». Примечание. Оценка 39 из 40. Игра вплотную приблизилась к клубу избранных с оценкой 40 из 40, которых на момент написания книги насчитывается всего 25. Конец примечания. Конечно, такие рейтинги всегда субъективны, и свою роль наверняка сыграла шумиха вокруг игры после ее релиза. Но относительно молодой возраст опрошенных указывает на то, что аудитория персона обновляется или, скорее, диверсифицируется. Ведь продажи пятого эпизода достигли 2 миллионов копий, что вдвое больше, чем у версии Persona 4 для PlayStation 2. Теперь уже нельзя назвать Persona нишевой игрой. И даже если западная пресса отметила грубоватый английский перевод и некоторые мелкие недостатки, в частности, продолжительность прохождения, «Персона 5» несомненно останется одной из лучших игр этого поколения. Через некоторое время после выхода игры Кацура Хасина объявил, что оставляет будущее серии своим преемникам и одновременно с этим поблагодарил фанатов, особенно иностранных, за исключительный прием, оказанный его детищу. Однако «Атлус» уверяет нас, что требования студии к работе обязывают ее создать «Персона-6» в еще лучшем виде, чем получилась пятая часть. В мире видеоигр никогда не стоит говорить «никогда». Как и катастрофа, обрушившаяся на Японию в 2011 году и подтолкнувшая Кацура Хасина переосмыслить то, что в итоге стала «Персона-5», Будущее всегда характеризуется его неопределенностью. И все же, невзирая на всю осмотрительность, трудно не представить светлое будущее персона. Дорога к следующему эпизоду уже вымощена спин объявлена Объявлены персона 3 «Dancing Moon Night», персона 5 «Dancing Star Night» и персона Q2. Не говоря о музыкальных турах, которые только и ждут экспорта в другие страны или аниме-адаптации персона 5 в 2018 году. Примечание. Важно отметить, что оригинальное издание этой книги вышло в январе 2018 года, поэтому в ней нет дополненной версии «Персона 5» с припиской Royal, в которой расширили сюжет, добавили новых персонажей и улучшили геймплей. По этой же причине в книге не рассказано об ответвлениях «Персона 5. Strikers и «Персона 5. Тактика», которые вышли в 2021 и 2023 годах, а также ремейки «Персона 3», выпущенного в начале 2024-го. Аниме-адаптация — это три телевизионных эпизода спешла и 26-серийный сериал. Поклонники бурно раскритиковали экранизацию за бюджетную анимацию и существенные сокращения в истории. Конец примечания. От «Персона 6» следует ожидать чего-то радикально иного, как минимум по части ее тона. Замечательный труд Хасина, которому и правда удалось вдохнуть новую жизнь в последние три части, по-прежнему заслуживает почета за свою меткость и тонкость. Несомненно, в неисчерпаемых глубинах человеческого разума еще есть что исследовать, и будущее выглядит все более многообещающим. До скорой встречи в следующей книге.